Все, что я успел заметить, это как человек пятнадцать в полном обмундировании отходят спинами по диагонали к нашим воротам. И что есть духу, шмаляют в лес. «Фу!» — выдохнул я вслух. чего это эти парни боятся! И пусть меня мухи сожрут! Это не охрана срубая!» Я вздохнул поглубже, в панике, как в первый раз. Уже не было, и поэтому я вынырнул из травы уже более осмысленно, не закрывая глаз. Военные в темно-зеленой форме, которая, в моем понимании, совсем не скрывала днем, медленно и профессионально отходили к котельной, а да значит, к нашему убежищу. Огонь они все так же вели слаженно, да только куда? Я, словно наглый суслик, не желающий перед хищником прятаться в норку, прищурился и посмотрел туда, где кустарник периодически терял свои листья и ветки от пролетающих пуль. Ничего там нет. Чёртова природа! Солнце не на грамм, а глаза ослепит. И тут полыхнуло, полыхнуло так, словно в кустах была спрятана артиллерийская пушка. Только вместо взрыва Послышался шелест, тот самый шелест, который я не мог разобрать. Длиннющее, не меньше полутора метров, пламя просуществовало пару секунд, не больше. Один из солдат в мгновение ока, я не знаю, как описать то, что произошло с этим человеком, та часть его тела, что была обращена к лесу, превратилась в кровавый фарш. Секунду назад он был частью цепи, а теперь рухнул, как мешок с картошкой, или даже не с картошкой, а с горохом. Из леса полыхнуло второй раз. Теперь я уже не сомневался, что это какой-то сверхскоростной пулемет, ибо еще одного солдата крутануло в сторону. От правой его руки осталась кровавая каша, которая странным образом все еще крепилось к телу. Покалеченный человек упал, но без криков. Наверное, он еще не понял, что с ним произошло, ибо это воспринималось с огромным трудом даже со стороны. Страшное оружие нанесло еще один удар, воспользовавшись тем, что люди немного замешкались, но подбирать раненого не стали, а всего лишь прекратили на мгновение стрельбу. Теперь пострадала монолитная стена, казавшаяся в тот момент безучастной ко всему происходящему. За долю секунды в бетоне образовался потрепанный кружок диаметром с полметра, из которого скалились гнутые стержни ароматур. Я пригнул голову, мысли лихорадочно метались в голове. Мое оружие казалось смешной и нерентабельной хлопушкой, Господи, да откуда слово такое нарисовалось? Да еще в такой момент. Какой там нерентабельный экономист, блин. Надо дергать отсюда. Не знаю зачем, но я под звуки перестрелки, которая все еще продолжалась, пополз к бледному инструктору, на которого не вовремя напал столбняк. По пути я напоролся на кого-то мягкого и мешающего, Это был человек из нашей группы. Его тело било крупная дрожь. Руками он прикрывал голову, силой прижимая ее к земле. Словно хотел таким образом слиться с ней в одно целое. Я схватил несчастного за запястье. «Эй, эй!» Я тряс его, что было силы, но не мог оторвать руки от волос. «Ползи отсюда, придурок!» Я орал так, что, казалось, меня услышит тот, лесной стрелок со страшной пушкой. «Ползи, тебе говорят!» проорал я ему в самое ухо, но человек не реагировал, а лишь еще сильнее прижимал голову к земле. «Да и пошел к черту!» Со злобой бросил я и готов был уже продолжить свой путь к белому. Как неожиданно обнаружил что он лежит прямо против меня. Вот еще не сошел с его грязного лица, но взгляд стал осмысленным. — Брось его, зона нас пачками хавает, ему все равно здесь не жить. Посмотрев мне в глаза, он понял, что упорствовать я не собираюсь. — Давай, сталкер, — зашипел он, — двигаем в котельную, только там слушай меня. Если прошляпим аномалию, нам, сам понимаешь, трындец. Тогда я первый. Наверное, голос мой в ту секунду прозвучал настолько уверенно, что даже белому не захотелось спорить, и он безропотно пропустил меня вперед. За забором я неожиданно уверенно даже для себя вскочил, мельком бросил взгляд за шлагбаум, Лесной стрелок был явно не один, так как по лесу прошествовала высоченная метра два плечистая фигура. Толком рассмотреть я ее не успел. Как раз в этот момент в поле снова зашелестело, и один из солдат опять заорал. Бедолага! Подумал я, поворачиваясь спиной к неравному, невидимому сейчас бою, и, прислушиваясь к себе, Уверенно пошел по бетонному двору. Глава 30. Пространственный карман. Лес. Четвертая дорога. Котельная. Вечер. Значит, говоришь, треск, слышишь? Белый тыкал палочкой в половинку бочки, на дне которой медленно с ленцой потрескивал костерок. «Ну, вроде того». Вздохнул я. Не то чтобы треск, а как бы маленькие пузырьки лопаются, ну или вроде того. Я же еще вчера это заприметил. Все говорить не хотел. Ты ж вон какого шороху нагнал. Думаю, скажешь, если знаешь такую примету, все равно скажешь. А сегодня, как насчет скрытых явлений заговорили, тут я все и понял. Понял что ни хрена ты не слышишь и пробираешься по таким вот местам только благодаря своей выучке да опыту и объяснить, как это должно происходить, не можешь. Севка бросил свое занятие, достал из пачки сигарету и задымил, откинувшись на рюкзак, прислоненный к стене. «Гитарка бы сейчас на да песенку задушевную. Протянул он. Затем немного помолчал и добавил. — У тебя случаем выпить не найдется. Я порылся в своем рюкзаке и протянул ему начатую бутылку самогона. — О, блин! — восторженно присвистнул белый. — Ну что, курсант? — Объявляю тебе сдачу экзамена экстерном. — Правильный ты, мужик. «Под зону заточен, и чутье у тебя свое, особое!» С этими словами Севка запрокинул голову и осушил едва ли не три чебутыли. Арх! поморщился он. «Серьезная хреновина! Из чего ее там гонят?» «А только я тебе вот что скажу. Ты сейчас пооботрешься, малость, по зоне Да нос сильно не задирай. Это я такой правильный. На взлете бить не буду, да только мало здесь таких, особенно в последнее время стало. Слыхал присказку-то? Чик по горлу и в колодец? Так это про тебя пока.